и в особенности льва, начинающего архитектора, сына иммигрантов, огромного, ростом жирафа, детины, знавшего неисчислимое множество анекдотов и отлично умевшего их рассказывать. У него была русская фамилия, которой никто не мог выговорить. И девицы звали его просто. Лев серебряный язык, возможно, за его анекдоты. Возможно. На одном из таких изысканных празднеств ума и чувственности своим выразительным голосом Робата продекламировал элегию на смерть Гуляки, предварительно сказав несколько взволнованных слов о покойном друге всех посетителей этого прелестного уголка любви и поэзии. Робата заявил, между прочим, что автор Элегии предпочел мрак неизвестности, солнцу популярности и славы. Он же Робата получил экземпляр Элегии из рук офицера военной полиции, капитана Кризостомо, который тоже был близким другом Гуляки. Однако и офицер не мог сказать точно, кто автор Элегии. Многие приписывали стихи, Но так как тот упорно отказывался признать их своими, стали называть различных поэтов, подвязавшихся в городе, особенно связанных с богемой. Нашлись, однако, и такие, кто не верил Робату, считая, что он отказывается от авторства и скромности, и упорно настаивали на своем Некоторые по сей день полагают, что Элегия принадлежит его перу. Спор принял настолько острый характер, что однажды, выйдя за границы литературы и учтивости, вылился в ссору, кончившуюся дракой. Это случилось, когда поэт Кловис Аморим, который всех подряд разил ядовитым жалом своих эпиграмм, посасывая вонючую сигару, заявил, что Барт Эрмес Климако никак не может быть автором пресловутых стихов, поскольку у него не хватило бы для этого ни таланта, ни элементарной грамотности. Климако? Не говорите глупостей. Он едва-едва сочиняет семистопный стишок. Дрянной поэтишка! Как нарочно в эту минуту Климака появился в дверях бара в своем неизменном черном костюме, непромокаемом плаще и зонтиком, с которым никогда не расставался. Он поднял зонтик и с яростью бросился на обидчика. «Дрянной была та суха, что тебя родила!» Они схватились, награждая друг друга помаками и оплеухами, при явном преимуществе Аморима, более одаренного и более могучего, чем его соперник. Забавная история произошла с одним поэтом, автором нескольких тощих тетрадок стихов, которому менее осведомленные лица тоже приписывали элегию. Сначала он категорически отказывался, но по мере того, как, Как его почитатели становились настойчивей, упорствовал все меньше и меньше. И, наконец, отпирался так смущенно и робко, что это весьма походило на застенчивое подтверждение. «Сомнений нет. Он, автор элегии», — говорили те, кто видел, как он, потупив глаза, неуверенно потирает руки и бормочет. «Конечно». Это очень похоже э, на мои стихи, конечно. И все же не я это писал. Он отрицал свое авторство и в то же время спорил с каждым, кто приписывал стихи кому-нибудь другому. Услышав это, он из кожи вон лез, доказывая несостоятельность подобных предположений. А если все-таки какой-нибудь упрямец продолжал настаивать, приводя те или иные аргументы. Он решительно и таинственно намекал.